О Блохах Однажды приехал профессор Вагнер в Париж. Его пригласил к себе для научной консультации наш соотечественник доктор Воронов, тот самый, который занимается вопросом омоложения. Идет Вагнер по Парижу из гостиницы к Воронову и видит на одной улице дом, а на доме вывеска. Здесь дают представление ученые-блохи. Профессор Вагнер решил нанести визит своим ученым-коллегам, Блохи оказались действительно замечательными. Танцевали кадриль, передвигали пушечки, катались друг друга в картонных экипажах, боксировали и даже катались на крохотных велосипедиках. Владелец блошиной труппы, когда узнал, что его усатые посетители учёные, разговорился и показал Вагнеру самые лучшие номера. В заключение сеанса директор накормил труппу на собственной руке и отпустил отдыхать. После обеда блоха любит поспать. Одно плохо, говорила владелица Балашиного театра. Уж очень малы ростом мои артисты. Теперь редко у кого встречается хорошее зрение. Если зрители очень низко наклоняются, то артисты их в нос щёлкают, а издали мало кто видит. Через линзы смотреть тоже неудобно. Блоха движется, и то уйдёт из поля зрения, то из фокуса выйдет. Но зато какие сильные и умные животные, ведь они тянут тяжести в несколько сот раз превышающие вес их тела. А их прыжки Обыкновенная человеческая блоха имеет в длину 2,2 мм самец и 3,4 мм самка, ну и в ширину миллиметра 2, 2 с половиной. А прыгать блохи могут вверх на целый метр, да и вперёд почти настолько же. Это значит почти в 500 раз больше своего роста. Что же было бы, если бы блоха была ростом с человека? М-м, да, сказал Вагнер и задумался. Так задумчивый и к доктору Воронову пришёл. Воронов обрадовался дорогому гостю. Все свои новинки показывает. Юношу лет восемнадцати, бывшего старика и грудную старушку. Перелечили ее малость, и она превратилась в грудного младенца. «Но это ничего», — говорит Воронов. «Она у меня скоро вырастет и говорить начнет. Вот только не знаю, не придется ли ее заново языкам учить. Она хорошая лингвистка была». Вагнер слушает, а сам это сквозь усы. «Да-да-да», — да». а потом говорит. «Все это очень хорошо. А блоху в рост человека вы можете сделать?» Воронов даже рот открыл. «Зачем?» – спрашивает. «Ради науки. Для опыта». «Нет», – говорит Воронов, – «прямо скажу, не могу». А сам даже покраснел от стыда. «Так я и думал. А я сделаю», – заявляет Вагнер. «Дайте мне только помещение, да блох побольше». И начал Вагнер опыты делать. Парижанки ему блох приносили, а он кормил этих блох вытяжками из каких-то желез и витаминами ижица. Вырастил Вагнер дюжину блох ростом с черного таракана и подарил владельцу блошиного театра. Очень благодарил Вагнера владелец. Весь Париж ходил смотреть на диковинных блох, пока не случилась маленькая неприятность. Одна блоха таракан угодила в лоб самому господину президенту республики, отчего в его голове перепутались государственные дела первейшей важности. Кромольную блоху убили, а на остальных цепочки надели, чтобы слишком высоко не запрыгивали. Вагнера из-за этой блохи из Франции едва не выслали, однако уцелел. На полный человеческий вырост Вагнер пустил только две блохи, чтобы на корм меньше денег выходило. И стали эти две блохи расти не по дням, а по часам. Держал он их в клетке на цепочке, а кормил кровью. Каждый день с боен в бочках кровь привозили. Вы представляете себе, что такое блоха, если её увеличить раз в 1000? Нет, зверь страшнее. Даже сторожа из зверинца, представленные к этим блохам, тряслись от ужаса. А когда блохи протягивались сквозь прутья решёток свои щупальца и жало, у сторожей ноги подгибались, и они из комнаты убегали. И вот случилось несчастье. Когда длина блохи самки была равна 177 сантиметрам, самец имел рост немного меньше, а мускулы и челюсти сделались сильнее львиных, выскочила блоха самка из клетки. Порвала цепи, прогрызла за ночь заднюю деревянную стенку и через дырку, прыг, ускакала. А это было как раз в ночь под 14 июля, национальный французский праздник, взятие Бастилии. В этот день весь Париж на улице. И вдруг такое происшествие. Блаха в рост человека тоже как бы разрушила свою бастилию, разорвала цепи и прыгнула на улицу. Она на улице народ с раннего утра уж толпится. Зверинец Вагнера помещался на улице Кювье, рядом с зоопарком. Блаха в несколько прыжков пересекла весь Париж. Она перескочила одним прыжком через винные склады, которые занимают целый квартал. Вторым прыжком перемахнула через собор Парижской Богоматери на другую сторону Сены. Потом двинулся брат. На 2-3 прыжка долетела до дома инвалидов, перепрыгнула его, следующим гигантским прыжком перелетела через Эйфелеву башню. 300 м высоты не составляли для блохи никакого затруднения. Она перелетела башню ещё на 200 м выше, причём в воздухе едва не столкнулась со стойкой пародирующих аэропланов. Площадь Йены и площадь Туваль были следующими этапами. Усевшись на Триумфальной арке, она решила отдохнуть. Публика вначале с восторгом приветствовала появление крылатого зверя. Все были уверены, что это один из замечательнейших номеров уличного карнавала. Может, какой-то изобретатель решил в этот день преподнести нации сюрприз. Новый летательный аппарат типа геликоптера с вертикальным подъёмом и спуском. Для большего же эффекта изобретатель придал своему аппарату такой чудовищный вид. Правда об опытах Вагнера знал весь Париж, но никто не предполагал, что блоха выглядит так чудовищно. Скоро однако восторг толпы сменился ужасом. Блаха, отдохнув на триумфальной арке, неожиданно спрыгнула на улицу в гущу толпы и вдруг, схватив какого-то веселящегося гражданина своими щупиками, вонзила острый коготок в левое плечо. Поряжанин отчаянно закричал. Толпу охватил такой ужас, что все стояли несколько минут, как окаменевшие, а потом бросились бежать, словно их подхватила волна отлива. Бляха спокойно высосала граммов 700 крови и, вынув хоботок, прыгнула на арку. Француз, побледневший от потери крови и испуга, упал. К счастью, бляха не высосала всей крови, а её в жилах француза было 5740 г. Потеря 2000 г угрожала бы смертью, но бляха удовлетворилась меньшим. Может быть, так ей легче было прыгать, и она предпочитала пить крови поменьше, но чаще. Через несколько минут она опять слетела с арки, напала на какую-то старушку и всадила ей в спину хоботок. Отведав старушечьей крови, блоха вынула жало и обратила свой взор на молоденькую модистку. Блоха сделалась настоящей кровопийцей. На место происшествия уже спешил отряд полиции. Но не успели полицейские дать залп, как блоха вскочила на арку, хотя уже и не так легко, как прежде. Перепрыгнув через отряд полицейских, блоха поскакала по Елисейским полям. Перелетела через площадь Согласия и опустилась на лужайку в саду Тюильри. Профессор Вагнер уже знал о происшествии. Он поспешил отдать распоряжение поскорее убить вторую гигантскую блоху-самца. Если бы самец и вырвался на волю, то было бы плохо. Что если эти блохи расплодились? Весть о страшном хищнике быстро облетела Париж. Улицы как вымерли. Жители баррикадировали окна, опасаясь, чтобы блоха не впрыгнула к ним в дом, разбив стёкла. Вооруженные отряды гонялись за Блохой, но она одним прыжком скрывалась от них. Аэропланы тоже ничего не могли поделать. Не бросать же бомбы над городом. А Блоха очень хорошо чувствовала себя в городе. Человеческая кровь ей понравилась гораздо больше, чем коровья, которые кормили ее в заключении. И она продолжала свои налеты. Париж был напуган. Блоха превратилась в какого-то чудовищного Минотавра, требующего человеческих жертв. Но не было героя Тезея, который освободил бы город от страшилища. Кандидаты в Тезея являлись, но им не удавалось убить блоху. Многие начали поговаривать, что во всём виноват Вагнер, что, может быть, он даже со злым умыслом вырастил и пустил на Париж такую блоху. Вот и немцы начали нос задирать. Это не простая блоха. А Вагнер не спал, ведь он никогда не спит, и думал обеими половинками мозга, как бы поправить свою ошибку. Очень все вышло неприятно, и Воронов смеется. Мэр города Парижа вызвал Вагнера к себе и говорит ему. «Наше терпение истрещилось. Даю вам 24 часа на удавление блохи. Мы и так стали ужасно малокровные от блохи». «Да ведь блох», — отвечает Вагнер. «Это не моя специальность. А как поймать блоху, я могу дать совет». «Блоху может поймать только человек, который сможет сам прыгать, как блоха». Я придумал такие инструменты, чтобы человек мог прыгать по блошиному. Поедем на марсовое поле, я вам покажу. Поехали. Профессор Вагнер привёз с собой чемодан, а в чемодане лежат какие-то пружины и красный костюм, похожий на клопа. Вот эти пружины, говорит Вагнер, надо привинтить к рукам и ногам, а костюм из резины, пневматический, надевается на тело, чтобы не расшибиться, если без привычки упадёшь на бок или на спину. Кто хочет попробовать? Я! И я, я. Вагнер выбрал одного. Надел на него резиновый костюм, к подошвам и ладоням пристроил ремешками дощечки с большими спиральными пружинками вроде матрасных, поставил человека на четвереньки и надул красную резиновую оболочку. Получился прямо гигантский клоп, напившийся крови. "Крыгаете", говорит Вагнер. Молодой человек поднял передние лапы, вскокнул, опрокинулся на спину, раза два подскочил и лежит на спине как жук. Лапы не ваши. Не могу, говорит, с земли подняться, лучше с высоты. Перевернули клопа, принесли три стола, поставили друг на дружку, а наверх посадили клопа. Прыгай! Прыгнул клоп, взвился вверх и опять на спину. Раз, другой, третий подпрыгнул, лежит. Ничего, научится, успокаивает Вагнер. И опять отнесли клопа на стол. И что же, наловчился-таки клоп. прыгнул, ударился на все четыре лапки и взвился вверх, что тва яблоха, выше дома. Опять ударился пружинами о землю и ещё выше подпрыгнул. Браво, кричат. А он, когда в третий раз на землю спустился, вдруг сам кричит: "Как же я теперь остановлюсь?" И упрыгнул. И правда. Вот задача. Прыгать-то он может, а остановиться не умеет. "Держите меня!" кричит. Побежали за ним. Да где там? В три прыжка все Марсово поле пролетел. Пропал мальчишка. Теперь так и будет прыгать вокруг земного шара. Однако, на свое счастье, он в реку Сену угодил. До дна нырнул, потом резиновый пузырь на спине вынес его, а люди выловили. Как неплохо пришлось смельчаку. От блохи еще хуже приходилось. И молодой человек, а за ним и другие молодые люди начали учиться прыгать по-блошиному, и скоро большого искусства достигли. Даже в строю могли прыгать. Очень это военному министру понравилось. Новый род войск, говорит, прыгуны. Через окопы очень легко могут перепрыгивать. Стали прыгуны за блохой охотиться, извели её в конец и из Парижа выгнали, пить есть не давали, всё гнали. Подохла блоха в Оржантейле, и 20 молодых тижейев внесли в Париж шкуру минотавра. На радостях президент наградил профессора Вагнера орденом почётного легиона. Только, говорит, Улетайте из Парижа с первым же аэропланом. Рассказ написан со слов двух лиц. Они рассказывали почти одновременно, перебивая и дополняя друг друга. Отсюда некоторая невыдержанность в стиле. Замечание профессора Вагнера. Опять выдумки. Со мной этого не было, но нечто подобное я читал несколько десятков лет назад в каком-то журнальчике. Мне кажется, начинают приписывать легендарные подвиги Предположение, что если бы блоха была ростом с человека, она могла бы прыгать через высочайшие дома, совершенно неверно. Упускается из виду, что притяжение земли увеличивается прямо пропорционально массе тела или пропорционально кубу линейного увеличения. Несмотря на всю анатомическую приспособленность блохи к прыжкам, увелинная до человеческого роста блоха прыгала бы почти так же, как человек, или чуть-чуть выше. У меня есть один проект относительно прыганья, но совсем в другом роде. Я думал о прыгании через пропасти и реки автомобилей и даже поездов, которым сообщался бы известный разгон путем переустройства профиля пути. Мостов не нужно будет делать. Принцип американских гор. Почему бы не устроить такой прыжок вагонов через Ла-Манш? Быть может, это было бы выгоднее, чем постройка тоннеля под Ла-Маншем. Я уж присмотрел и местечко. Самое узкое место канала всего 33 километра. Берега крутые, скалистые. Мне только некогда заняться подсчетами. Собираюсь лететь на новую землю. Если будут спрашивать зачем, говорите разводить страусов. Ваш Вагнер. Разводить страусов. Это, конечно, шутка. Быть может, есть таких шуток профессора, принятых всерьёз и дополненных воображением, и возникли апокрифические рассказы о его изобретении.